Глава 39. Перед выборами нимф не жмет ни одному депутату бытовое наблюдение. Вот так же и в тот день, когда они добрались до маленькой зачуханной чайханы, где подавали вкуснейшие лепешки, но никогда не было мяса, герой народных анекдотов уселся думать. Скучающий лев успел наворовать сена накормить ослов, пронести в обход чайханщика вяленую конину и рыбный балык и в тупом одиночестве умять больше половины. А Хаджа? Хаджа все это время сидел с отсутствующим взглядом, уставясь на голую глинобитную стену и что-то невнятно мурлыкал себе под нос, перебирая четки. А Боленский четырежды наливал ему зеленый чай, и четырежды выплескивал его остывшим обратно в чайник. На щипки, шутки и обращения он не реагировал, вставать с места не хотел, никаких эмоций не проявлял, никуда не спешил и вообще, казалось, впал в полустолбнячное состояние. Он впервые повернул голову примерно часа через три, когда утомленный жарой и вынужденным бездействием россиянин уже начал потихоньку задремывать, скотав под голову волшебный ковер. «Тебе предстоит одеться лекарем, мой благородно храпящий друг, и на этот раз не марокканцем с хилизмой, а седобородым врачевателем, владеющим тайнами женских чесел «Гинекологом, что ли?» — не поверил такому счастью лев. «Типа я тут пришел для планового осмотра на предмет мастопатии и могу все бюсты перещупать». «Сколько умных слов наверняка все очень ученые». — одобрительно покивал герой народных анекдотов. «Произноси таких слов побольше, и стража не дерзнет тебя задержать, а евнухи укажут путь на женскую территорию. Сам шайтан поведет тебя дорогой греха и искушений, но главное не забудь в конце своего пути заглянуть в сокровищницу нашего мира. «Не бери ничего лишнего. Золото и драгоценности можно воровать в другом месте. Найди сосуд, с одержимым которого наш повелитель был превращен в лопоухую вечную скотину. Робезобар ждет нас. Не стоит его подводить». «Опять евреи рулят мировой политикой. Увы, возможно, в том проявляется воля и умысел Всевышнего. Без лишнего фатализма согласился на средин И не беспокойся о визире, он будет очень занят». «Чем?» — Кем? — поправил Дамуло. — Мною? — В каком смысле? Льву вдруг совсем не понравилось умиротворенное спокойствие друга. — Погоди. Ты что, намерен сдаться? Думаешь, пока он будет отплясывать финскую польку вокруг твоей связанной особы, это позволит мне, не привлекая внимания, сделать свое черное дело? А если тебя случайно не казнят сразу же, то кому прикажешь вытаскивать твою легендарную задницу из зендана Опять мне? — «Сколько вопросов? Ответ! Один? Да!» хаджас глотнул голодную слюну, сунул нос в остывший чайник и жадно набросился на уцелевшую половину лепешки и соленый рыбий хвостик. «Ты псих!» «И самоубийца!» — обреченно вздохнул Аболенский, расчесал кудри пятерней и согласился. «Хрен с тобой, плановик затейник! Завесла!» Белый мир, оценив идею и воодушевленно предая ушами, Изо всех сил старался помочь двум аферистам составить хотя бы приблизительный план гарема, дворца, сада, плюс всех прилегающих территорий. Заколдованный человек прекрасно понимал все, что ему говорят, и все, что с ним произошло, а потому пусть и не мог адекватно ответить или написать, но хотя бы кивал и чертил копытцем на песке основные линии переходов комнат и зданий. Меньше чем за полчаса Бывший помощник прокурора вполне сносно уяснил для себя, с чем придется иметь дело и по какой вражеской территории ему предстоит пройтись огнем и мечом. Это фигуральное выражение. В реальности он мог надеяться лишь на недорогой маскарад айболита от гинекологии и собственное мужское обаяние. Последнего-то у него как раз хватало в избытке, хотя сам факт похода в гарем не радовал абсолютно. И даже не в том, что, как заметил один бдительный критик, Укатались и в крутые горки. Чтобы укатать здоровяка Аболенского трех гаремов было бы мало. Нет, причина была совсем в ином. В той самой маленькой смятой бумажке, которую он не так давно вынул из кармана убитого еврейского юноши. Текст. Одно короткое слово, написанное коричневыми чернилами Невладеющий арабской грамотой москвич никогда бы не прочел его, если бы не видел, как эти буквы аккуратно выводила любимая женская рука в тонких звенящих браслетах. На записях в книге у Кади, в договоренностях о земле, в расчетах с караванщиками она везде писала только свое имя. Джамиля. «Почему Лев вскрыл это от друга? Не знаю». Хаджа тоже не знал. До поры это оставалось тайной нашего героя, хотя обжигало ему сердце. Он быстро взял себя в руки, постражал и постарался максимально запомнить тот план, что старательно, но неумело рисовал белый ослик. Разработка мелких деталей затянулась почти до сумерек, когда Хаджа неожиданно приложил палец к губам. «Не оборачивайся, уважаемый, похоже, сюда кто-то крадется». «Бессудь по пыхтению к двое, а если взять во внимание стук копыт, то один из них точно шайтан», — навострив уши, пробормотал Аболенский. «Мигни, когда встанут за дверью, окей?» «Окей?» — не понял я «Якши, по-вашему!» — не повышая голоса, огрызнулся Лев. «Ненавижу, когда ты тормоз включаешь». «Окей, окей, окей!» — примирительно прошептал Хаджа, делая вид, что просто так и кает. Подождал минуты три не сводя взгляда с грубо сбитой двери за спиной друга, и, наконец, старательно моргнул обоими глазами. гов грозно рявкнул багдадский вор, вскакивая на ноги и пинком распахивая дверь. Стоявший за ней человек с копьем ловко успел отпрыгнуть. Ловко, но неудачно в том смысле, что обеими ногами попал на длинный хвост подталкивающего его шайтана. Вопль боли, изданный нечистым, посрамил всех мальчиков павлинов, ишаков и павианов вместе взятых. «Не свезло мужикам», — меланхолично определил Абаленской, глядя, как взбешенный шайтан мстительно пытается откусить нос своему подельнику, а тот отбивается от него, вереща, как запрещенный исламом поросенок. Минутой позже, бросив копье, визжащий убийца с характерным пятном на лице исчез за поворотом, Но прихрамывающий нечистый так резво кинулся в погоню, что ее результативность не оставляла сомнений. Этот мусульманин пойдет на фарш. «Кто там был?» «А помнишь того фаната, что приставал к нам то пьяницей, то проповедником?» Обернувшись, доложился россиянин. «Видать, наш шайтанчик убедил его совершить нечто богоугодное, приперевшись к нам с финкой на палке». «Ах, а чего тогда они так быстро убежали?» «Не зашли, не сказали, салам алейкум, не выпили с нами чаю? Зачем теперь между собой дерутся? Я же говорю, не свезло. С мозгами конкретная проблема, причем у обоих. И вот что, Хаджа, у вас в Бухаре есть какие-нибудь приличные ночные клубы? Ночью всем праведным мусульманам пристойно спать. Но я, кажется, понимаю, о чем ты, — подумав, сообразил Дамулло, Решительно встал, накинул халат на плечи и забекренил тибетейку на манер десантного берета. — Ты прав. Завтра у нас с тобой может уже и не быть. Так пойдем и достойно отметим эту волшебную ночь, дарованную нам Аллахом, в самом непотребном заведении для таких отпетых ослушников шариата, что туда и стража не рискует входить меньше, чем в десятером.